Лусинда, осведомленная о предательстве Дона Фернанду не лучше, чем я, просила меня как можно скорее возвратиться, ибо она полагала, что решение нашей участи произойдет, как скоро мой отец решится вступить в переговоры с ее отцом. Не знаю, что тут с ней приключилось. Только едва она произнесла эти слова, как очи ее увлажнились слезами, к горлу подкатил клубок и она не могла выговорить ни слова, а между тем казалось, что ей так много надобно мне сказать. Странное это явление, никогда прежде за нею не замечавшееся, поразило меня, ибо время, которое нам уделялась счастливая случайность совместно с моими страданиями, мы неизменно проводили в радости и веселье не примешивая к нашим беседам ни слез, ни воздыханий, ни ревности, ни подозрений, ни опасений. Я только и делал, что благодарил судьбу за такую возлюбленную, превозносил красоту Лусинды, восхищался душевными ее качествами и умом. Она оплатила мне тем же и восхваляла во мне то, что ей, как влюбленный, казалось достойным хвалы. Затем мы болтали о том о сем, о происшествиях, случившихся с нашими соседями и знакомыми, и смелость моя не простиралась дальше того, чтобы почти силою взять ее прекрасную белую руку и поднести к своим губам, хотя этому и мешали частые прутья низкой решетки, которая нас разделяла. Но накануне печального дня моего отъезда она плакала, рыдала, вздыхала, И, наконец, удалилась. Я же, устрашенный этими столь неожиданными и столь печальными знаками ее скорби и душевной муки, пребывал в смятении и тревоге. Однако ж, дабы не сокрушать моих надежд, я все приписал силе ее чувства ко мне, а также разлуке, которая любящим сердцам всегда причиняет боль. Как бы то ни было, уехал я, грустный и озабоченный, полный домыслов и подозрений, и самая смутность домыслов этих и подозрений ясно указывала, что меня ожидают несчастье и горесть. Я прибыл к месту моего назначения, вручил письмо брату Дона Фернанду, был хорошо принят, но не вдруг отпущен в освоясь. К крайнему моему огорчению мне было приказано подождать с неделю и не показываться на глаза герцогу Рикардо, ибо дон Фернандо просил брата послать ему денег без ведома отца. И все это оказалось уловкою лживого дона Фернандо, ибо у его брата, конечно, нашлись бы деньги, чтобы отпустить меня тотчас же. Мне в пору было не выполнить такое повеление и приказ, ибо мне казалось что я не вынесу столь долговременной разлуки с Лусиндую, особливо после нашего слезного с ней расставания. Совсем тем я, как верный слуга, повиновался, хотя и предчувствовал, что за это мне придется поплатиться моим счастьем. И вот, несколько дней спустя, после моего приезда, ко мне явился незнакомец и вручил письмо. Я же, только взглянув на адрес, тотчас догадался, что это от Лусинды, то был ее почерк. Распечатывал я его с волнением и трепетом. Я боялся, что произошло нечто весьма важное, иначе Лусинда не стала бы ко мне писать, пока я нахожусь в отлучке, ибо когда я и не отлучался, она редко ко мне писала. Прежде чем прочитать письмо... Я спросил незнакомца, кто ему передал его, и как долго он пробыл в пути. Он ответил, что однажды в полдень случилось ему проходить по улице нашего города, как вдруг некая прелестная сеньора окликнула его из окна и со слезами на глазах быстро проговорила. «Добрый человек, вы верно христианин, если так...» То ради всего святого молю вас, сей же час доставьте мое письмо по указанному адресу. Имя же человека, которому я пишу, и место, где он находится, хорошо известно. И Господь наградит вас за это доброе дело, а чтобы вы не терпели никаких лишений, вот вам платочек. С последним словом, она бросила мне в окно платочек, в котором было завязано сто реалов. Вот это золотое кольцо что я ношу на пальце, и то письмо, что я вам вручил. А затем, не дожидаясь ответа, отошла от окна. Все же она успела заметить, что я поднял письмо и платочек, и знаками дал ей понять, что ее просьба будет исполнена. И вот, получив столь щедрое вознаграждение за труды по доставке письма и поняв по адресу, что меня посылают к вам, а ведь я, сеньор, прекрасно вас знаю, к тому же растроганный слезами очаровательной этой сеньоры. Положил я, никому не доверяя письма, вручить вам его лично, и в течение шестнадцати часов, считая с той минуты, когда она передала мне письмо, проделал весь путь. Всего же здесь будет, как вам должно быть известно, восемнадцать миль. Жадно внимал я словам услужливого и необычного гонца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог стоять на ногах. Наконец я распечатал письмо, составленное, как я увидел, в следующих выражениях. Дон Фернандо дал вам слово переговорить с вашим отцом, чтобы тот переговорил с моим, и он его сдержал. Но только это послужит скорее к его удовольствию, чем на пользу вам. Знаете же, сеньор, что он сам просил моей руки. И отец мой, соблазнившись теми преимуществами, какие Дон Фернандо, по его мнению, перед вами имеет, с необычайной готовностью дал свое согласие, так что спустя два дня надлежит быть нашему обручению, каковое держится в строжайшей тайне, и свидетелем какового будет лишь небо, да кое-кто из домашних. Вообразите, в каком я сейчас состоянии. Решайте, надобно ли вам приехать. А люблю я вас или нет, это вам покажет развязка. Дай бог, чтобы это письмо попало в ваши руки прежде, нежели моя принуждена будет оказаться в руке того, кто не держит своего слова. Таково было в общих чертах содержание письма, из-за которого я, не дожидаясь ни ответа, ни денег, Тот же час тронулся в путь, ибо тут мне стало совершенно ясно, что не о сделке насчет коней, думал Дон Фернандо, когда посылал меня к брату, но о сделке, которые он добивался из прихоти. Вспыхнувшая во мне злоба на Дона Фернандо вместе с боязнью потерять сокровище, многолетнюю верностью и сердечную склонностью, выслуженная, окрылила меня и я на другой же день прилетел в наш город в тот час и мгновение, когда я обычно отправлялся на свидание с Лусиндою. Я прибыл тайно и оставил мула у того доброго человека, который привез мне письмо, судьбе же на сей раз. Угодно было споспешествовать мне, и я застал Лусинду у оконной решетки, свидетельницы нашей любви. Лусинда тотчас узнала меня а я узнал ее. Да, видно, плохо еще она знала меня, а я ее. Впрочем, кто бы мог похвалиться, что достигнул и разгадал тайные мысли и изменчивый нрав женщины? Разумеется, что никто. И так, едва завидев меня, Лусинда молвила. «Карденьо, на мне подвенечное платье. В зале ждут меня коварный Дон Фернандо, коростолюбивый отец мой» и свидетели, которые, однако, скорее окажутся свидетелями смерти моей, нежели обручения. Не тревожься же, друг мой, и постарайся присутствовать при моем бракосочетании, и если только его не расстроят мои слова, то кинжал, который я прячу у себя на груди, и который сумел бы расстроить даже более грозные силы, этот кинжал, положив конец моей жизни, положат начало твоей уверенности в том, что я любил от тебя и люблю. Боясь, что не успею ответить ей, я, торопясь и волнуясь проговорил, «Да не разойдутся дела твои, сеньора, с твоими словами. И если ты носишь с собою кинжал, дабы доказать мне свою верность, то я ношу с собою шпагу, дабы тебя защитить или же убить себя» если судьба будет к нам немилостива. Не думаю, чтобы она могла слышать мои слова, ибо в это самое время кто-то ей возвестил, что жених ее ожидает. И тут настала ночь печали моей. Закатилось солнце моей радости. Померкнул свет в очах моих, и мысли мои смешались. Я не в силах был войти в ее дом, я не мог сдвинуться с места. Но затем, поняв, что присутствие мое необходимо, ибо мало ли что там может случиться, я переломил себя и вошел. А как все ходы и выходы были мне хорошо известны, к тому же в доме тайная шла Суматоха, то никто меня не заметил. И вот я, никем не замеченный, пробрался в залу и, улучив минуту, стал в амбразуре окна. Завешенный краями двух ковров, и в отверстие между ними я, оставаясь невидимым, мог видеть все, что в этой зале происходило. Найдутся ли у меня теперь слова, чтобы описать, как билось у меня сердце, когда я стоял там, те мысли, какие одолевали меня, те впечатления, какие я от всего этого вынес? Ведь их было так много, и такого они были свойства что передать их нельзя, да и хорошо, что нельзя. Довольно сказать, что жених вошел в залу в обычном своем одеянии, шафером его был двоюродный брат Лусинды, и кроме домочадцев в зале никого посторонних не было. Немного спустя из гардеробной вышла Лусинда вместе с матерью и двумя своими служанками в приличествующем ее знатности и красоте, великолепном уборе и наряде, как и подобало быть наряженную той, что являло собою верх изящества и благородного в самой роскоши вкуса. Изумление и гнев помешали мне во всех подробностях рассмотреть и запомнить ее наряд. Мне бросились в глаза лишь его цвета, алый и белый, и сверкание драгоценных камней, коими были унизаны головной убор и одежда. Но все это меркло в сравнении с необычайную красотою чудесных ее золотистых волос, которые, успешно состязаясь с драгоценными камнями и светом четырех факелов, горевших в зале, во всем своем блеске глазам представлялись. О память, лютая врагиня моего покоя! Зачем воссоздаешь ты ныне бесподобную красоту, обожаемой моей врагине? Не лучше ли было бы жестокая память, если б ты напомнила и воссоздала ее поступок, дабы, подвигнутый столь явным злом, ею мне причиненным, я попытался, если не отомстить ей, то, по крайней мере, покончить с собой? — Не сетуйте, сеньоры! — На эти отступления горе мое, таково, что о нем нельзя и не должно говорить сжато вскользь. Здесь все обстоятельства заслуживают, по моему разумению, пространных речей. Священник ему на это сказал, что они не только не сетуют, но, напротив, слушают его весьма охотно, ибо все эти мелочи заслуживают не меньшего внимания, нежели самое суть дела, и умолчать для них невозможно. «Итак», — продолжал Корденьо, — «когда все собрались в зале, и когда приходский священник, взяв жениха и невесту за руки, дабы совершить положенное по уставу, спросил, согласны ли вы, сеньора Лусинда, признать сеньора Дон Фернандо, присутствующего здесь законным своим супругом, как того требует святая церковь?» Я просунул меж ковров голову и, напрягши внимание, со сметенною душою приготовился выслушать ответ Лусинды, которой предстояло вынести мне смертный приговор или же даровать мне жизнь. Ах, если бы я тогда осмелился выскочить и крикнуть ей О Лусинда, Лусинда! помысли о том, что ты делаешь, вспомни о своем обещании, помысли о том, что ты моя и не можешь принадлежать другому. Прими в рассуждение, что как скоро ты скажешь «да», в тот же миг меня не станет. О, вероломный Дон Фернандо, похититель моего блаженства, смерть моей жизни, чего ты хочешь, на что притязаешь, прими в рассуждение, что достигнуть предела своих мечтаний через христианский обряд ты не властен, ибо Лусинда моя супруга, а я ее муж. О, я безумец! Ныне, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от опасности, я говорю о том, что мне должно было сделать тогда и чего я однако ж не сделал. Ныне не воспрепятствовав похищению бесценного моего сокровища, я проклинаю похитителя, которому я мог бы отомстить, если б нашлись у меня в ту пору для этого силы, как нахожу я их сейчас для того, чтобы роптать. Ну что ж, коли был я тогда глупцом и трусом, значит, суждено мне скончать мои дни в стыде, безумии и покаянии. Священник ждал, что скажет Лусинда, но она довольно долго не отвечала. И вот когда я уже начал думать, что она достает кинжал, дабы доказать мне свою верность, или же собирается с духом, дабы выговорить правдивые и разуверяющие слова, которые придали бы делу благоприятный для меня оборот, она... Упавшим и слабым голосом проговорила «согласно», после чего Дон Фернандо, произнеся то же самое слово, надел ей на палец кольцо. И в эту минуту нерасторжимые узы связали их. Новобрачный хотел было поцеловать свою супругу, но она схватилась за сердце и упала без чувств на руки своей матери. Теперь остается сказать вам, что испытывал я, когда Лусинда, ответив согласием, насмеялась над моими надеждами, и приступила и нарушила клятвы. И когда я уразумел, что мне уже не вернуть благо, которые я в этом мгновении утратил, мне стало не в мочь. Мне казалось, будто все небесные силы меня оставили. Земля, носившая меня, стала моим врагом. Воздух не дает мне дыхания для вздохов, а вода влаги для моих очей. Один лишь огонь разгорался, и все во мне пылало злобой и ревностью. Когда Лусинда упала в обморок, все засуетились. Мать же Лусинды, расстегнув ей платье, чтобы легче было дышать, обнаружила у нее на груди. Запечатанное письмо. И письмо это Дон Фернандо тотчас схватил и при свете факела стал читать, а как скоро прочел, то вместо того, чтобы принять участие в уходе за супругой, которую все старались привести в чувство, опустился в кресло и как бы в глубоком раздумье подпер щеку ладонью. Видя, что в доме переполох, я решился, заметят меня или нет, покинуть место моей засады и, в случае, если меня заметят, пойти на столь отчаянный шаг, чтобы в наказании, коему я вознамерился подвергнуть не только лживого Дона Фернандо, но и потерявшую сознание ветреную изменницу, явно для всех означился правый гнев, овладевший моей душой. Однако ж волею судеб, которые, по-видимому, хранили меня для горших бед, если только может быть что-нибудь горше того, что я уже перенес, я был тогда в полном разуме, это уж он потом мне тут изменил. Вот почему, раздумав мстить лютейшим моим врагам, а отомстить мне им ничего не стоило. Так далеки они были от мысли, что я здесь. Надумал я отомстить самому себе и подвергнуть самого себя наказанию, коего заслуживали они, и, может быть, даже более суровому, чем то, какому я собирался подвергнуть их, а я собирался их умертвить. Ибо внезапная смерть мгновенно прекращает страдания, тогда как медленная смерть под пыткою убивает все частно, но жизни не лишает. Словом, покинул я этот дом и отправился туда, где оставил мула. Я велел седлать его. Затем, даже не попрощавшись с хозяином, сел верхом и, подобно лоту, покинул город, не дерзнув оглянуться назад. Но как скоро я очутился в поле, один на один с самим собою, и меня объяла ночная тьма, а ночная тишь побудила кропоту, то, не смущаясь и не боясь, что меня могут услышать и узнать, я дал волю голосу моему, и устам послать Лусинди и Дону Фернанду столько проклятий, как если бы этим мог отомстить за зло, которое они мне причинили. Я называл ее жестокую, бесчеловечную, лживую и неблагодарную, чаще же всего коростолюбивую, ибо ничто иное, как богатство недруга моего, ослепило очи ее любви, дабы отнять ее у меня и вручить баловню и любимцу фортуны. Но, бросая упреки и изрыгая проклятия, Я в то же время оправдывал ее. «Нет ничего удивительного, — рассуждал я, — что девушка, находившаяся под присмотром родителей, привыкшая и всегда готовая им повиноваться, решилась исполнить их волю, тем более что в мужья не прочили ей столь знатного, богатого и любезного кавальеру. И если б она его отвергла, то можно было бы подумать, что она не в своем уме, или же что она кому-нибудь другому питает склонность, каковое обстоятельство бросило бы тень на ее честь и доброе имя. Но я тут же возражал себе, что если б она назвала своим супругом меня, то родители признали бы, что она сделала неплохой выбор и оправдали ее. Ведь до того, как Дон Фернандо попросил ее руки, они сами... Если только их желания сообразовались со здравым смыслом, вряд ли могли желать своей дочери лучшего мужа, чем я. Так что она смело могла бы, прежде чем пойти на этот вынужденный и безрассудный шаг и отдать Дону Фернанду свою руку, объявить, что она уже отдала ее мне, а я со своей стороны пришел бы ей на помощь и подтвердил все, что ей удалось бы в всем случае измыслить. В конце концов, я пришел к заключению, что по причине своего непостоянства, взбалмошности, крайнего тщеславия и жажды почести, она позабыла те слова, коими она меня завлекала, коими она питала твердые мои надежды и укрепляла меня в честных моих намерениях. Остаток ночи я провел в пути, все так же громко рабща и все так же терзаясь а на рассвете подъехал к горам, и в горах я проплутал еще трое суток без пути, без дороги, пока наконец где-то неподалеку отсюда, глазам моим не открылись луга, и тут я спросил пастухов, с какой стороны особенно дик этот горный хребет. Они мне сказали, что с этой. Тогда я направился сюда с намерением кончить здесь свой век. И в одной из этих теснин, Пал от истощения мой обессиливший мул, а, скорее всего, он просто пожелал сбросить с себя столь ненужное бремя, за каковое он верно меня почитал. И остался я пеший, изнемогающий от усталости, мучимый голодом, один-одинешенек и даже не зная, где искать помощь. Не могу сказать, как долго я пролежал на земле, затем встал, уже не чувствуя голода, И увидел перед собой козапасов. Без сомнения, это они и накормили меня. Они рассказали мне, в каком состоянии я находился, когда они меня увидали, и какие дикие и несуразные вещи я говорил, из чего они заключили, что я тронулся. Да я и сам впоследствии стал замечать, что не всегда я в здравом уме. Порою мой ум повреждается и помрачается и тогда я прихожу в неистовство рву на себе одежды оглашаю воплями безлюдные эти места проклинаю судьбу свою и вообще твержу дорогое мне имя имя врагини моей и одна у меня тогда мысль и одно желание кончить дни мои взывая к лусинди опомнившись же я чувствую себя таким усталым и таким разбитым что с трудом могу двигаться Обыкновенно я располагаюсь на ночлег в дупле дуба. Там есть где укрыться жалкому моему телу. Пастухи, пасущие в горах, косы коров, по доброте своей кормят меня, оставляют мне пищу на дорогах и скалах, где, как им кажется, я, скорее всего, могу, случайно проходя мимо, ее обнаружить. И даже когда я бываю не в себе, само естество мое — наводит меня на пищу и заставляет толкать ее и принимать. Иной раз, когда я бываю в здравом уме, они мне сообщают, что я выхожу на дорогу и отнимаю пищу у пастухов, которые идут из селений к загонам, хотя они делятся ею со мной добровольно. Такую жалкую и мучительную жизнь веду я в надежде, что по воле неба мне самому скоро придет конец или же моей памяти, и я позабуду о красоте и об измене Лусинды и о зле, причиненном мне Доном Фернанду. И вот если небо устроит это, не лишая меня жизни, то мысли мои примут естественное свое направление. Если же нет, то мне останется лишь молиться о том, чтобы моя душа была взята на небо, ибо самому исторгнуть тело мое и с той жалкой доли, на которую я добровольно его обрек, у меня нет ни сил, ни мужества. Такова, сеньоры, горестная повесть о моем несчастье. Скажите же, можно ли сопровождать ее менее сильными движениями чувства, нежели те, коими я на ваших глазах ее сопровождал? И не трудитесь уговаривать меня и давать советы, которые, как подсказывает вам здравый смысл, могут помочь мне ибо польза мне от них ровно столько, сколько больному от лекарства, которое прописал знаменитый врач, но которое больной принимать не желает. Без Лусинды мне не надобно здоровье, и коль скоро она пожелала принадлежать другому, хотя принадлежала и должна была принадлежать мне, то я пожелал горевать, хотя мог бы радоваться». Своей изменчивостью она намеревалась погубить меня навеки. Я же вознамерился погибнуть, дабы исполнилось ее желание, и поздние потомки скажут обо мне, что у меня было отнято то, в чем никто из несчастных нужды не терпит. Обыкновенно их утешает самая невозможность утешения, а мне это служит причиною еще больших страданий и мук ибо я начинаю думать, что и смерть их не прекратит. На этом кончил карденю длинную и грустную историю своей любви, и священник уже приготовился сказать несколько утешительных слов, но в это самое время слух его был поражен неким жалобным голосом, говорившим о том, о чем будет идти разговор в четвертой части настоящего повествования, ибо третью часть мудрый и благоразумный историк Сид Ахмед Бен Инхали на этом оканчивает.